Глава четвёртая. Джоанна. «Мы можем не заключать с ними договор», — спокойно сказал Конрад, стоя напротив стола в моём кабинете. «Домой вчера он пришёл поздно. Я слышала, как хлопнула входная дверь, но подниматься с постели, чтобы встретить его, не стало. Я всё ещё была немного обижена на брата, а когда проснулась утром, его уже не было в квартире. Конрад очень рано ушёл на работу. Как выяснилось, Ему нужно было подобрать новые компании, список которых лежал передо мной сейчас. Компании, которые могут заниматься строительством моего казино. Я прошлась взглядом по списку, подмечая, что Конрад подобрал гигантов не хуже Jefferson Construction. Хоть сейчас бери и заключай соглашение с любой, если бы не одно «но». Через час прибудет их команда для того, чтобы провести презентацию. «Как ты себе представляешь наш отказ?» Конрад никогда не срывает сделки, тем более за час до начала конференции. Брат сел в кресло, закидывая ногу на ногу. Он выглядел раздраженным. Все-таки так же, как и я, злился. «Подумаешь, большое дело», — не рассказала о Джефферсоне. «Разве это не моя личная жизнь, которой я могу ни с кем не делиться? Кто знает, какие секреты он сам хранит?» «Просто откажемся. Контракт еще не подписан. Предварительного соглашения мы не заключали». И на что ссылаться? Почему вдруг мы отказались? Я не хочу, чтобы о конфликте между мной и Джефферсоном знал кто-то ещё. Фыркнула я. Представляю, каким позором будет выглядеть эта история и каким посмешищем окажусь я. С какой стороны не посмотреть на неё? Я одурачила богатенького наследника огромной империи или богатенький наследник использовал меня в своих грязных играх. Злодейкой выгляжу именно я. А вот Блейк в любом случае выглядит хорошо. Он либо плейбой, от которых девочки в восторге, либо брошенный романтик, что также является привлекательным для противоположного пола. Поэтому лучше оставить то, что было между нами, в тайне Не его отец, никто либо еще не должны знать об этом». «Никто не узнает», — серьезно ответил брат. «Черт, разбить бы ему нос за такое». «Спокойно. Никто не будет разбивать ему нос или ещё что». И тогда я поняла. Он злился не на меня. Он злился на Джефферсона. Это немного остудило мой пыл. Я подошла ближе и погладила брата по плечу, а затем встала напротив него, приваливаясь спиной к краю стола. Эта ситуация забыта. Блейк сказал, что для него работа со мной не станет проблемой, и я тоже буду вести себя как профессионал. От контракта мы не откажемся. Моё личное прошлое с блейком никак не повлияет на работу. Конрад долго смотрел на меня тяжёлым взглядом, затем выдохнул и вынужденно кивнул. «Это полностью твой проект. Тебе решать». От этих слов по моим рукам забегали мурашки. «Боже, это действительно мой первый проект. Я беспокоюсь не о том, что ваше общее прошлое помешает работе. Я беспокоюсь о тебе, Джоанна. Он обидел тебя». Хоть ты и стараешься не показывать этого, я понимаю, что тебе может быть тяжело. Не продолжай. Меня абсолютно не волнует блейк Аб-со-лю-т-но. Конрад усмехнулся. Ладно, пусть будет так. Все так и есть, — огрызнулась я. Хорошо. Я в последний раз бросила на брата суровый взгляд и вышла из кабинета. Пройдусь лично до отдела кадров. Что-то они не спешат подыскивать мне новую ассистентку. Как выяснилось, найти человека в Нью-Йорке, который будет совершать звонки, принимать факсы и помнить о встречах, не так-то просто. Сотрудники отдела кадров не справлялись с этой задачей. и Я всё ещё была без ассистентки. Когда я, уже разозлённая, уходила из отдела, на пороге показалась молодая рыжеволосая девушка. «Здравствуйте, я Сабрина Риттер». Неловко выдала незнакомка, протягивая руку вперёд. «А вы, должно быть, Долорес?» Я молчала несколько секунд, рассматривая её, затем вытянула руку вперёд для рукопожатия. Длинные изящные пальцы сомкнулись на моей руке. На тыльной стороне её ладони я заметила два крестика, начерченных синей ручкой. На девушке была нежно-розовая блузка и коричневая клетчатая юбка. Одежда была ей велика, что сразу бросалась в глаза. рыжие волосы Доходили до плеч и слегка завивались. Лицо её было усыпано веснушками, как если бы она только что вернулась с пляжа. Долорес — это рекрутер, которая занималась оценкой кандидатов на первом этапе отбора. Полагаю, девушке была назначена встреча. Только Долорес я поблизости не видела. «Вы устраиваться на работу?» — вежливо спросила я, хотя и так было понятно, что Сабрина пришла сюда именно за этим. Она кивнула. «Мы договаривались с вами о встрече ещё на прошлой неделе». «Со мной не договаривались, а вот с Долореса, возможно». «Напомните, на какую должность вы претендуете?» «Скучающе спросила я». Сабрина непонимающе захлопала глазами и нахмурила брови. Ремешок сумочки съехал с её плеча, и она быстро вернула его на место. «Я претендую на вакансию ассистента управляющей отеля». «Выдохнула она». Услышав заветные слова, я повеселела и взглянула на неё другими глазами. Обычно я провожу собеседование в самом конце, но раз Долорес не смогла найти мне ассистентку, а сейчас её носит где-то в другом месте, то мне остаётся только одно. «Ваше резюме с собой?» — деловито спросила я. Сабрина снова кивнула и полезла в свою сумочку. «Я отправляла вам его, но у меня есть копия», — сказала она, вынимая большой лист и протягивая его мне. Я прошла в комнату ожидания отдела кадров и присела на диван, приглашая Сабрину сесть рядом. Пробежавшись критичным взглядом по написанному, я взглянула на неё ещё раз. «Вы учились в Бруклинском колледже Городского университета Нью-Йорка?» — уточнила я. «Да». «Гарвард для бедных», — так называют этот колледж. Недорогое обучение, но хорошая программа. «А специальность?» — протянула я, ища нужную строчку в резюме. «Искусство». — опередила меня Сабрина. — Очень интересно, что выпускник с искусством в дипломе решил делать в гостиничной ресторанной сфере? Я собиралась задать ей именно этот вопрос, но она, кажется, поняла, что именно мне было интересно из её резюме, поэтому снова опередила меня. Я понимаю, что моя специальность не совсем подходит, она у меня имеется опыт работы в этой сфере. Я год была помощницей управляющей гольф-клуба в Филадельфии. Но уволилась. По собственному желанию. да Гольф-клубы — настоящая кладовая для золотоискательниц. Форма работниц, как правило, была слишком откровенной. Короткие топы и юбочки или майки и шорты. В таких клубах регулярно собирается элита Америки, а ещё спортсмены, певцы и актёры. Да что там, вся мужская часть Конгресса Соединённых Штатов прожигала свои свободные деньги в подобных клубах. Естественно, без жён. И какая причина? Сабрина теребила ремешок сумочки от волнения. Я обратила внимание на то, что искусственная кожа на ремешке потрескалась. дешевая одежда не по размеру, и девушка не в состоянии заменить сумку за 30 баксов на новую. У неё явные проблемы с деньгами. «Мой дедушка заболел, и мне пришлось вернуться». смело призналась она. Что-то в моей груди закололо от этого известия, хотя я не знала, обманывает она меня или нет. Я совсем не чёрствая, но прекрасно знаю. На какой обман могут пойти молодые девушки, чтобы найти работу получше? Я часто сталкивалась с такими при наборе персонала. Ой, да ладно, кто не врет в своем резюме? Ну, а дедушке я решила все же не расспрашивать, поверю на слово. После ты работала официанткой в ночном клубе у Джо. Прочла я вслух, взглянула на нее, затем спросила. В стриптиз-клубе еще одна странная остановочка в ее резюме. У Джо — известный стриптиз-клуб, один из самых крупных и популярных в городе. Все мужчины от 21 до 80 регулярно пропадают в этом клубе. Танцовщицы там настолько искусные, что однажды 80-летнего деда хватил инфаркт, сомневаясь, что всему виной было фламенко. «Да, я понимаю, о чём вы сейчас могли подумать, но я правда была только официанткой. После стриптиз-клуба у тебя был перерыв почти в полтора года». «Да. Что ты делала всё это время?» Мне нужно было знать наверняка, ведь я подозревала, что Сабрина пришла в этот отель с единственной целью — отыскать себе нового спонсора. Я была няней, сидела с годовалой девочкой соседки Это была самая тяжёлая работа из всех. Вы представить себе не можете, сколько раз морковное пюре оказывалось на моей одежде или волосах. Но мне неплохо платили. Не представляла и представлять не хотела. Я могу хоть весь день придираться к её резюме, но это не избавит меня от огромной проблемы в виде отсутствия ассистентки. «Кофе варить умеешь?» — спросила я. «Да. Пунктуально? Как часы? Отвечать на звонки, назначать встречи, делать документы по образцу?» «Да, я смогу. А новому быстро учусь», — заверила меня девушка. Я внимательно взглянула на Сабрину. В её рекомендациях не было чего-то грандиозного. Обычное резюме. Но Лина, в отличие от неё, обладала прекрасным резюме, а работала отвратительно. Возможно, потом я об этом пожалею, но сейчас... «Детей нет, не замужем», — прочла я. «Эта работа отнимает все силы и время. Выходные плавающие». «Я готова». «Отлично», — пропела я, поднимаясь с места. Сабрина поднялась вместе со мной, но я остановила её жестом руки. «Будь здесь, я напишу Долорес, что одобрила твою кандидатуру». «Напишите, Долорес?» На лице Сабрины отразилось непонимание. Выразительные серые глаза девушки с вопросом взглянули на меня. «Разве вы не она?» Я ухмыльнулась и протянула Сабрине руку для рукопожатия. «Селеста Хэтфилд, управляющая отелем». Я вернулась в свой кабинет, который, к счастью, оказался пуст. На часах было десять утра, а значит, Конрад уже подписывает договор с нашим исполнителем в конференц-зале. Через 10 минут мне придётся пойти туда и снова встретить самодовольного Джефферсона-младшего. Я могла бы сказать, что совсем не думала о нём за прошедший год, но это была бы ложь. Мы можем лгать другим, но не себе. Так что да, я думала о нём, но все воспоминания были тяжёлыми, вызывали лишь грусть и злость. Два чувства, которые способны уничтожить человека — Блейк и так оставил меня с разбитым сердцем. Я не могла позволять ему иметь власть надо мной, поэтому решила смириться с этим, отпустить злость и продолжать жить дальше без оглядки на прошлое. Есть только работа. Я профессионал и смогу держаться с достоинством. На краю стола лежала папка с документами, которые утром, ввиду отсутствия ассистентки, мне пришлось распечатывать самой. Я пододвинула её к себе и принялась изучать бумаги. Одной проблемой меньше. Сабрину оформят в штат, а я попросила ускорить этот процесс и тогда снова обзаведусь ассистенткой. Это самая приятная новость за сегодня. Доброе утро. От этого голоса меня моментально бросило в жар. Холодный, тяжёлый и хриплый. Он прошёлся по моей коже, оставляя после себя неприятные мурашки. Я подняла голову и заметила его. Блэйк привалился к боковой стенке дверного проёма, надменно вскинув подбородок. Он уставился на меня тёмным, словно из самого ада, взглядом. Его доброе утро звучало, как «Я пришёл тебя убить». «Добрее видали», — холодно ответила я, поднимаясь из-за стола и выходя в центр комнаты. Блейк был, словно каменное изваяние. Он не сдвинулся с места, не отвёл взгляда, даже, казалось, не моргнул. Он просто смотрел на меня заставляя все мои внутренности сжиматься от странной тревоги и предчувствия чего-то нехорошего. «Ну, ты хотел поздороваться? Если это всё, то можешь идти». Грубо бросила я, стоя напротив него и скрестив руки на груди. Блейк покачал головой. «Мы подписали договор», — объявил он, полностью проигнорировав мои слова. «Честно говоря, я думал, ты откажешься, нажалуешься братику, и тот сразу отзовёт сделку». Я хотела ответить ему, но он не дал мне этого сделать. Его губы исказила злая усмешка, а глаза заискрились от презрения. А ты и нажаловалась. Рассказала ему, как мы зажигали в Аспене или у меня дома. Я поёжилась, но постаралась скрыть это от него. Он не должен видеть, что мне некомфортно рядом с ним, иначе мудак непременно воспользуется этим. С чего ты взял, что я нажаловалась? Блэк сузил глаза и скривил губы. «Да не строй из себя дурочку, ты можешь прикидываться какой угодно, но точно не тупой», — бросил он, шагнув ко мне. Пижон на подписании чуть не сжёг меня взглядом, хотя до этого был милее плюшевого мишки. Я медленно вскинула подбородок и замерла. Он стоял рядом, слишком близко. Тёмная энергетика поглощала всё пространство в моём кабинете. Как всегда угрюмый, как всегда потрясающе выглядит. Свободный чёрный пуловер и чёрные брюки. Амбассадор чёрного цвета, в котором он всегда выглядел как бог. Хотя нет, скорее, как дьявол. Ну что ж, Конрад знает и не обрадуется, если застанет тебя в кабинете. Ты понимаешь, это как никто другой, Блейк. Тогда какого чёрта стоишь и душишь меня своим присутствием? Фыркнула я, теряя всякое терпение. Блейк криво ухмыльнулся, затем сделал ко мне ещё один шаг. Я ничего и никого не боюсь, поэтому твой брат может поцеловать мою задницу. Боюсь, твоя задница не в его вкусе. Он здесь, стоит так близко, это вызывало приятную ностальгию, которая щекоткой скребла мои ребра. «Зато она в твоём вкусе, верно, Джоанна?» Ухмыляясь, спросил мерзавец. В моей голове моментально возникли картинки его пятой точки, обтянутые белыми лыжными штанами. Я решила перевести тему, чтобы отогнать от себя это наваждение. Задница Джефферсона — последнее, о чём мне сейчас следует думать. Отвернувшись от него, я подошла к столу и принялась перекладывать документы, даже не глядя на них. Мне нужно было занять руки. «Дай угадаю. Пришёл сказать, что скоро начнётся конференция? Ну так я и без тебя в курсе, так что можешь проваливать. Раздражаешь меня?» «Уйди, уйди к чё, что из моего кабинета?» Я затаила дыхание, вслушиваясь, в надежде уловить даже самый крошечный шорох, но за моей спиной была тишина. Через несколько секунд я услышала то, что заставило меня выдохнуть в облегчении — громкий звук захлопывающейся двери. «Наконец-то!» — шепотом сказала я но затем послышался щелчок замка. Взгляд резко поднялся, упираясь в окно напротив. В голове беспорядочным потоком перескакивали мысли — Щелчок замка. У Блейка нет ключа, он мог закрыть дверь только изнутри. О боже! Я резко обернулась, чтобы узнать, в чём дело, но не успела даже пискнуть, как Блейк жёстко обхватил мою шею рукой и впился в мои губы дерзким, страстным и обещающим меня уничтожить поцелуем. Кажется, пока мы в Нью-Йорк, мой самолёт разбился, и я попала в свой персональный ад.